Пари. Мы вытащили лодки из реки, а Эстелла с Тови снова вцепились друг к другу в волосы. В буквальном смысле слова. Маленький зеленый попугайчик пристроился у Эстеллы на макушке, глядя на меня сверху вниз, и трепал темную шевелюру подружки. — Ну что, скажешь ему, что ему завтра предстоит? — Почему сразу я? — возмутилась девочка-обезьяна. — Скажи сама! — Все время я должна все улаживать! — воскликнула Тови, переминаясь с лапки на лапку. Я недоумённо оглянулся вокруг, но других оборотней поблизости не было. "Это вы обо мне сейчас разговариваете?" поинтересовался я. "Просто скажи ему!" пронзительно заверещала Тови, а Эстелла прошипела в ответ: "Ладно, я скажу, только прекрати дрыгать мне волосы, или я себе сошью новую подушку и набью её зелёными перьями". Эстелла повернулась ко мне, смущённо улыбаясь. "Ты знаешь, Карак, мне очень жаль, но на уроке борьбы тебе придётся драться с Бланкой. Обивила она, как обычно, оглушительно громко. Ризвившаяся поблизости холли вмешалась в наш разговор, отколупывая кору с ветки. "Во класс, клёвая заруба получится". "Ты ещё почему? Кто такая эта бланка?" спросил я, начиная волноваться. "Да земноводная какое-то. Мы такого только что на берегу видели. Кажется, крокодил или как они там называются", приспокойно сообщила мне холли. "Кайман?" ужаснулся я. "Да, точно." Ты же одной левой его уделаешь, правда? Неужели этой белке и в самом деле плевать, что от её лучшего друга скоро останется лишь пара клочков меха? Не уверен, тихо ответил я. Если ты справишься с девочкой Кайманом, люди к тебе точно прислушиваются, когда ты откроешь им истинное лицо этого гада Миллинга. От возбуждения Холли пританцовывала на цыпочках. Тогда ты будешь для всех крутым вожаком, великим помей, королём хищников, она наткнула меня локтем под рёбра. Конечно, если бланка тебя не размажет. Вот именно, скривился я. Оценок ставить не будут, потому что вы наши гости, попыталась утешить меня Эстелла. Но поединок действительно опасный. Ну, давай, пока, крикнула Тови и взмахнула крыльями. Кажется, она совсем не верит в мою победу. Ого, see you later, alligator, с досадой пробормотал я. Это выражение я подцепил у Брендона. Тови исчезла в густых зарослях и больше не появилась. «Она что, обиделась?» — спросил я, стараясь не думать о предстоящем поединке. Эстелла посмотрела на меня непонимающе, а потом оглушительно захохотала. «Кто? К Тови? Да нет, она же простилась с нами, ей нужно к владелице возвращаться!» «К владелице?» — удивился я. «Ага. Тови вообще-то домашнее животное, но пока ее любимая хозяйка Антония в школе...» Тови может учиться у нас в колледже Лачамба, а после обеда она возвращается обратно домой. Холли закатила глаза, но сдержалась и никакой глупости не ляпнула. Она ведь и сама недавно в роли белочки ела орешки с руки у Сильверов. Во всяком случае, хозяева явно не запирали Тови в клетку. И всё равно у меня в голове не укладывалось, что кто-то может добровольно стать домашним животным, как Дриан, например. А хозяйка знает, кто Тови на самом деле, спросил я. Антоний и Тови разговаривают друг с другом мысленно, но, думаю, девочка не подозревает, что означает эта способность, сказала Домино девочка Целот. Мы с Холли удивлённо переглянулись. То есть девочка тоже оборотень, но не знает об этом? Значит, она ещё никогда не превращалась? предположил я. "Точно", улыбнулась Стелла. "Ей просто нравится, что у неё такой необычный домашний питомец. Да и практическая польза от Тови есть, например, на экзаменах". Ведь в человеческом обличии ей уже больше 20 лет, и она очень умная. Мы все с интересом ждали, как Джеффри выполнит условия Пари. Но вскоре стало понятно, что он хочет увильнуть. Все волки словно воды в рот набрали, а Джеффри притворялся, будто ничего и не было. Наверное, надеялся, что все забудут, а там нам уже и домой пора. Но Тикос не собирались забывать о Пари. Любишь, мидок, любий хабаток. Обиел Огнасию, важно прошествовав в облике паука птицы еда по тарелке Джеффри. Наш одноклассник с отвращением смотрел, как восемь мохнатых лапок касаются его стейка и батата, но ничего не сказал. На потолочной балке прямо над Джеффри сидела чёрная катарта. Не трудно догадаться, что задумала Марин. Каждый раз, когда Джеффри, взглянув наверх, сдвигался вправо или влево, птица двигалась в сторону вслед за ним. Наш альфа-волк наверняка понял, что на него упадет, если он немедленно не отправится за ведром с краской. «Мы все с нетерпением ждем твоих действий!» Альфред взглянул на Джеффри близорукими глазами, улыбнулся и поправил бейсболку. «Спорим, у него еще сюрпризы найдутся для нашего выпендрежника, если тот вздумает увильнуть», — прошептала мне Холли на ухо. «Только представь себе! Муравьи под рубашкой, муравейник в кровати, муравей 24 часа в ботинке!» Очень может быть, но мне совсем не хочется спорить, ответил я. А вам не кажется, что муравьеды предпочитают есть муравьёв, а не распихивать их куда попало? вмешался Френки, услышав наш разговор. Уверена, Альфред способен на многое, заключила Холли. Взглянув на невинную улыбочку Альфреда, я подумал, что Холли права. К тому же я недавно узнал, что он староста класса. Он был таким тихим, спокойным мальчиком, что даже и не догадаешься, насколько он решительный и уверенный в себе. И Джеффри наконец сдался. Во всяком случае, он спросил у Кинга, где можно раздобыть ведро с краской. Ой, это не просто, Кинг задумался, склонив голову набок. У нас есть кабинет изобразительного искусства, но на ночь его запирают, и оттуда трудно что-нибудь украсть. Я знаю, что делать, сказала Домино, лениво улыбаясь. У нас тут неподалёку как раз ремонтируют дорогу. Я видела там ведро с краской для дорожной разметки. Ты в облике волка можешь незаметно подкрасться. Волки ведь умеют подкрадываться. Разумеется, Джеффри раздулся от гордости, как лягушка-вол. Если мы захотим, нас никто не заметит. Здорово. Домино притворилась, будто восхищается Джеффри. Холли рухнул от хохота, я тоже с трудом подавила улыбку. Тем же вечером Джеффри вместе с Боей Мира куда-то отправились, видимо, за краской. И точно. Вскоре они вернулись с большим ведром. К счастью, учителя были заняты, сидели за праздничным ужином в столовой. Синьор Картанте тоже был там. Спрятавшись в кустах, я наблюдал, как Джеффри и его стая, включая Тикани, пытались прикрепить ведро на дверь хижины директора школы. Дверь представляла собой откидную заслонку, обычно такие делают для кошек. Такая вот смешная дверка для каймановой черепахи. Закрепи верёвку, Клейв, здесь, а он потом внизу пролезет. Эй, ты мне роко прищемил. Перекидывай сюда, бо. Да, вот так. Узел вяжи. Если сейчас появятся учителя, волкам не поздороваться. Поэтому Мира стоял на шухере, вытягивая голову и принюхиваясь. Холли, Брендон, Фрэнк и я, кто-то в человеческом обличии, кто-то в зверином, притаились в кустах и не спускали глаз с волков. Впрочем, за всеми блестящими кустарниками прятались ученики. Листва то и дело шевелилась и высовывались лапы, перья, ноги или головы. Волки наверняка знали, что за ними наблюдают полушколы, но делали вид, что ничего не замечают. Каким-то чудесным образом стае всё-таки удалось закрепить ведро, не измазавшись в краске. Учителя праздновали ещё целую вечность. Холли в облике белки коротала время, занимаясь гимнастикой на спине пумы. Я шипела и выгибал спину, пытаясь её сбросить. Но Холли было плевать с высокого дерева на мое недовольство. Она затихла лишь когда смолкла музыка, и учителя стали расходиться по своим хижинам. Маленькая мохнатая тельца моей подружки вибрировала от напряжения. Фрэнки и Брэндон в человеческом облике прятались поблизости. Фрэнки мне озорно улыбнулся, и его зубы блеснули в темноте. Мы видели, как Билл Зорки и Сара Кэллоуэй шли рядом и о чем-то тихо разговаривали. У меня по телу побежали мурашки. Кажется, мистер Зорки пока ещё не знал, что Мастика и Анитайно тайно встречались ночью. А вдруг Мискелло и рассказывает ему об этом прямо сейчас? Тут я услышал какой-то странный скрежет. Это что, синьор Картанте ползёт домой в обличье черепахи? Я застыл в неподвижности, все остальные тоже не шевелились. Даже ни один листочек не задрожал. И вот мы увидели синьора Картанте. Подобный небольшой горе, Он грёб лапами по траве, сминая маленькие растениеца и вытянув вперёд уродливую голову. Как всё-таки хорошо, что это не я проиграл пари. Я ещё надеялся, что сеньор Картанто удалится в свой пруд, но черепаха двигалась прямо к двери заслонки. Внезапно директор застыл на месте, поднял голову и прислушался. Может, что-то заподозрил? Нет, кажется, нет. Сеньор Картанто пошёл дальше. Толкнул головой дверцу и выставил вперед лапу. «Плюх!» — шмякнулась ядовито-желтая краска. «О, черт, они и правда это сделали!» — испуганно выдохнула Холли. «Нам сейчас лучше исчезнуть!» — шепнул я хихикающим друзьям и ретировался, унося с собой Холли, крепко держащуюся за мои уши. Остальные убежали следом за нами. Но прямо перед хижиной я наступил в какую-то скользкую лужу. Подняв лапу, я удивленно принюхался. Разрази меня гром, это же краска. Как такое возможно? Мой мозг просто дымился от напряжения. Наконец я понял, что произошло, и моё сердце отчаянно забилось. Проклятый Джеффри подложил мне свинью. Не могла же эта краска оказаться здесь случайно. Это была ловушка, и я буквально вляпался в неё. Я тут же предупредил друзей: "Здесь не ходить". Фрэнки и Брендона осторожно обогнули лужу и подошли поближе, чтобы взглянуть на этот неприятный сюрприз. «Вот это попадос!» — резюмировал Фрэнки. «Надеюсь, этот товарищ...» Мы услышали приближающийся шум. Кто-то полз по траве. И сразу поняли, кто это. Фрэнки, Брэндон и Холли вздрогнули и тут же в ужасе убежали. Наверное, они решили, что я тоже убегу. Но я почему-то не смог. Я застыл на месте, как парализованный, глядя на темное, кряжистое существо, остановившееся прямо передо мной. Хотя нет, уже не темное. Панцирь черепахи был теперь ослепительно желтым, и по бокам с него медленно стекали капли краски. Черные глазки сначала гневно взглянули на мою испачканную в краске лапу, а потом и на мою морду. «Марш ко мне в кабинет!» — прогрохотал голос сеньора Картанто у меня в голове. «Немедленно! Что ты себе позволяешь? Какая неслыханная наглость!» «Но я...» — робко попытался я возразить. «Никаких «но!» За мной! Немедленно!» С ужасом в душе я поплёлся вслед за сеньором Картанте.